Глава двадцатая. Вранов над Топлеу, Словакия. Сентябрь 1944 года. На Исхаке его лучший костюм. Белая рубашка и галстук. Совершенно неподходящая одежда для жаркого дня позднего лета, но он не может появиться на публике в чем-то другом. Хая надела простое и удобное черное платье с маленькими пуговками от воротника до пояса. Платье доходит до середины икры, а черный кушак подчеркивает тонкую талию. Волосы прикрыты красным с золотом шарфом. В конце концов, она гордая словачка, а это цвета национального костюма. Хая засовывает ноги в черных чулках в удобные туфли и перебрасывает через руку пальто. Мать с дочерью долго обсуждали одежду Магды. Они поедут на поезде и не хотят испытывать неудобства. Это долгое сидение без дела требует некоторой подготовки. В конечном итоге Магда надела простую синюю юбку и блузку без воротника — Синими и желтыми цветами. Она решила обойтись без чулок, однако настояла на своих лучших туфлях, босоножках с серебряной пряжкой, но упаковала также несколько пар удобных туфель. Шарф, на котором настаивала Хая, Магда отказалась надеть. Она хотела, чтобы волосы у нее лежали свободно. Так мне будет легче высоко держать голову, сказала она матери. У каждого в руках небольшой чемодан. Они выходят из дому. Магда поворачивается, чтобы запереть дверь. Но Хая кричит ей. «Не надо!» «Что не надо, мама?» «Не запирай дверь!» «Она такая красивая, я не хочу, чтобы ее сломали!» «Конечно!» «Мама права!» Думает Магда. И разве она не спрятала подсвечники и семейные снимки? В городе их ненавидят. Этим соседям ничего не стоит сломать дверь и украсть их вещи. Не надо их недооценивать, Магда. Они насмехались над твоими сестрами в тот день, когда забрали моих девочек. Стоит нам уехать, и они наперегонки помчатся к нашей двери». Взгляд Хая останавливается на фигуре, стоящую у ворот одного из домов напротив, госпожа Церни наблюдает за Меллерами. Она одна из них, шепчет Хая. Ицхак молча слушает этот разговор, потом поднимает чемодан Магды и передает ей. Магда, положи ключ в карман. Может, соседи ограбят нас? А может и нет. Запертая дверь их не остановит. Он обнимает внучку за плечи и на миг привлекает к себе. Она слышит, как медленно и ровно бьется его сердце. Магда делает глубокий вдох и, наконец, бросив последний взгляд на единственный дом в своей жизни, присоединяется к родным, которые с неохотой идут по улице. Когда они проходят мимо, госпожа Церни отводит взгляд. Хая упорно смотрит вперед, но Магда не в силах сдержаться. — Если вы войдете в наш дом, я это узнаю, а когда вернусь, то прокляну вас и всю вашу семью. — Магда, прошу тебя, взяв Магду за руку и подталкивая ее вперед, просит Хая — «Оставь ее, Хая, вмешивается Исхак. «Она лишь говорит вслух то, о чем все мы думаем». Он не смотрит на госпожу Церни, но, проходя мимо ее ворот, плюет на землю. Госпожа Церни прищуривается, но сдерживается. Магда рада, что мать крепко держит ее за руку, а иначе ей захотелось бы пощечиной стереть с лица соседки высокомерное выражение». Оставшаяся часть пути проходит в молчании. Каждый погружен в свои мысли. Увидят ли они вновь эти места? Церковь? Липу? Железнодорожная станция заполнена знакомыми и родными, которых они не видели много месяцев. Люди обмениваются рассказами о том, как скрывались, подкупали чиновников, Продавали все имущество за исключением одежды, которая сейчас на них. Многие искренне радуются встрече, полагая, что друзей уже давно забрали нацисты. Охранники проверяют фамилии всех собравшихся на платформе. Многие не откликаются. Магда каждый раз вздрагивает, молясь за тех, кому удалось скрыться. — Ковачи не отозвались, — шепчет она матери. Но на прошлой неделе я видела госпожу Ковач в городе, а потому знаю, что они еще здесь. Может быть, нам надо было получше спрятаться?» «Где спрятаться?» — спрашивает Хая. «Магда, рано или поздно они найдут Ковачей. И что, по-твоему, сделают эти чудовища, когда найдут их?» После окончания переклички им приказано сесть в поезд. «Но куда мы едем?» — выкрикивает чей-то голос. «Узнаете по прибытии!» — следует краткий ответ. В переполненном вагоне Ицхак Хая и Магда втискиваются на сиденье, рассчитанное на двоих. «Лучше, когда на тебя давит кто-то знакомый!» — с улыбкой говорит им Ицхак. Поезд постепенно набирает ход, а Магда смотрит в окно на топлю, которая спокойно катит свои воды. В прошлом эта река была естественной защитой города от захватчиков. Магда лишь несколько раз переезжала реку. В последний раз, когда ездила в больницу в Гумене, тогда ее спасли, а сестер нет. Когда река исчезает, из виду Магда не оглядывается. В этом нет необходимости. Она вернется». Перед ней проплывают пологие холмы сельской местности, зеленые пастбища леса и за ними потрясающе красивые татры, а еще реки, озера. Магда шепчет про себя название городов, через которые они проезжают. Попрот, Ружомберок, Жилина. Поезд меняет путь и час спустя они останавливаются в Новаки. Охранники кричат, чтобы все выходили. Некоторым пожилым людям нужна помощь, но только не Ицхаку. Пройдя по проходу вагона, он предлагает руку Хае и Магде, помогая спуститься, как сделал бы любой джентльмен. Они рады, что оказались наружу, на свежем летнем воздухе. Магда зевает и потягивается. Заключенных ведут по платформе, а потом на улицу, где поглазеть на них собрались жители Новаки. «Какой стыд!» — бормочет Исхак. Когда некоторые отказываются идти дальше, утверждая, что знают, куда их отправляют, Магда начинает догадываться о том, что их ожидает. Достав дубинки, глинковцы, невзирая на возраст и пол, набрасываются на людей — жестко подгоняя толпу вперед. Подавленные люди хмуро молчат. И «Это молчание вызвано отчаянием», — думает Магда. «Меллеры держатся за руки. Им нельзя терять друг друга. Они уже слишком много потеряли. Они подходят к зданию в конце улицы. Очевидно, это школа. Игровая площадка и бетон, разрисованный мелом, напоминает о детских играх, но детей в здании нет. Их приводят в главный зал с натертым паркетом и шведскими стенками, а отсюда небольшими группами разводят по классным комнатам. Осматриваясь по сторонам, Магда видит маленькие стулья, забытые карандаши, пыльные парты. В передней части комнаты висит классная доска с написанными на ней математическими уравнениями. Их надзиратель говорит, что здесь они переночуют и советует устроиться поудобнее. Ицхак сразу же находит им место у стены. Все делают то же самое. За ними с усмешкой наблюдает охранник. Они садятся, прислонившись спиной к стене, и вытягивают ноги, отвоевывая себе место на полу. «В коридоре есть туалеты и умывальники. Когда настанет ваша очередь, вас проводят», — сообщает надзиратель. «А как насчет еды?» — спрашивает Исхак. «Не сомневаюсь, у вас в сумках есть еда, старик. Почему бы вам ее не съесть?» — рявкает надзиратель после чего выходит из класса и закрывает за собой дверь. Вместе с другими мужчинами Исхак поднимается и идет в угол комнаты, где они беседуют приглушенными голосами. «О чем был разговор?» — спрашивает Хая, когда Исхак возвращается. «Обычная вещь», — вздыхает он. «У каждого свой план, и никто не знает, какой выбрать. У Магды сверкают глаза». «Мы должны что-то предпринять, правда?» «Похоже, она никак не может избавиться от ненависти к глинковцам, а ведь с некоторыми из них Циби вместе училась. Это ее старые так называемые друзья, избивающие дубинками стариков и старух. Одни хотят остаться и посмотреть, что будет. Другие предлагают взломать дверь, напасть на охрану и убежать» а несколько человек хотят подкупить охранников и освободиться. «А ты? Что ты хочешь сделать?» — настойчиво спрашивает Магда. «Что я могу сделать? У меня нет денег, чтобы купить свободу, а для драки я слишком стар». Ицхак смотрит прямо в глаза Магды. «Я не могу рисковать, чтобы не причинить вред тебе или твоей маме». «Значит, нам остается ждать». «Ты это хочешь сказать?» Магда понимает, что от ее злости мало толку, но ничего не может с собой поделать. Ей хочется плеваться, легаться и драться. «Я хочу бороться!» — пылко произносит она. «Даже не думай об этом!» — восклицает Хая. Резко встав, Магда отходит в сторону, так как боится, что не сможет сдержаться и скажет что-нибудь еще. Магда пробирается между сидящими и лежащими на полу людьми к своей знакомой Зузане, которую только что заметила в другом углу комнаты. Зузана поднимается, как только видит приближающуюся к ней Магду. Девушки находят пару стульев вне пределов слышимости взрослых. Они оживленно разговаривают о том, как чудом выживали, как прятались от визитов глинковцев в шабат, как их семьям удавалось прожить на постоянно уменьшающемся продуктовом рационе. «Для начала меня отправили к нашим нееврейским родственникам на украинской границе», — рассказывает Зузана. «Зачем же ты вернулась, черт возьми?» — с недоумением спрашивает Магда. «Они не очень хорошо со мной обращались. У них была ферма» и у меня создалось ощущение, что я работала там одна. Магда, я чувствовала себя рабыней, но я уехала не по этой причине. Они узнали, что любой укрывающий евреев будет депортирован, поэтому и отправили меня домой. Зузана вернулась во Вранов лишь две недели назад. В эту первую ночь в классной комнате душно и неудобно. Перед тем, как лечь спать, Люди разговаривают о еде, сколько можно съесть и сколько оставить про запас. Исхак достает складной нож и нарезает на порции хлеб, сыр, сухое печенье. Тем же заняты и другие семьи. Магда радуется, что на следующее утро ее выпускают на улицу, но она думает не только о свежем воздухе. Оказывается, на небольшую площадку для игр Выпустили еще два так называемых класса. Магда и Зузана присоединяются к группе молодежи. «Я и говорю, надо напасть на них», — расправив плечи, заявляет один из парней. «А когда мы вырвемся на улице Наваки, что будем делать?» — спрашивает Зузана. «Ни у кого нет ответа на этот вопрос». «Забавно», — размышляет вслух другой мальчик. «Школа действительно всегда казалась мне тюрьмой!» К тому времени, как их ведут обратно, ребята так ничего и не придумывают. Следующий день и следующая ночь проходят в тревожной неизвестности относительно судьбы пленников, и так называемый класс Магды впадает в уныние. Ближе к вечеру третьего дня глинковцы раздают пайки, хлеб и кофе. Из чемодана Хайя достает банку маринованных овощей, чтобы отбить вкус заплесневелого хлеба. Она делится этим с другими семьями, и вскоре все съедено. Они выдерживают две долгие однообразные недели заключения. Их кормят два раза в день, разрешают часовую прогулку, а остальное время они заперты в классных комнатах, Все разговоры о мятеже прекращаются, после того, как двое мужчин, потребовавших встречи с ответственными лицами, так и не возвращаются к родным. К концу второй недели Магда теряет счет дня. «Вот так они и подрывают наш дух», — думает Магда. Однажды утром перед завтраком в комнату входит Глинковец. Когда все умолкают, он смотрит в планшет и выкрикивает. «Магда Меллер, покажись!» Магда, Хая и Ицхак встают. «Постойте! Вы же не все Магда Меллер!» — отрывисто бросает он. «Я Магда. Это моя мать и мой дед. Тогда скажи матери и деду, чтобы сели». «Что вы от нее хотите?» — встав перед внучкой, спрашивает Ицхак. «Не твое дело, старик». «А теперь иди!» «Мы пойдем туда, куда и она!» — решительно заявляет Хая. «Она моя дочь!» Глинковец кивает другим охранникам в коридоре, делая знак «Войти». «Все в порядке, мама!» — говорит Магда при их приближении. «Уверена, я скоро вернусь. Отложите для меня этого восхитительного хлеба!» Она подмигивает матери. Но Хая цепляется за рукав дочери, пытаясь оттащить ее от Глинковцев. Магда похлопывает мать по руке, и осторожно убирает ее руку. Она почти чувствует, как напряжены эти парни, и не хочет испытывать судьбу. Мама, прошу тебя, я недолго. Хая, пожалуйста, отойди сейчас же. Ицхак в упор смотрит на охранников. Они того и гляди ударят ее. Он это знает. Он отводит Хаю к стульям. «Не забудьте отложить мне хлеба!» С усмешкой кричит Магда. У нее сильно бьется сердце, и она не понимает, как ей удается вообще хоть что-то сказать. Дождавшись, когда за ней закроется дверь класса, она поворачивается к охраннику с планшетом. «Что вы от меня хотите?» «Увидишь», — только и произносит он. По длинному коридору он ведет ее в административную часть школы. Магда входит в большой вестибюль, куда уже привели юношей и девушек, но последних больше. Охранники оставляют их наедине с собственными страхами на два часа. Помещение погружается в тишину. Мятеж забыт. В конце концов возвращаются пятеро охранников, и молодые люди встают. Что бы ни случилось с ней, она узнает об этом прямо сейчас. — Вы пойдете с моими парнями, — говорит один, вероятно, старший, причем немедленно. — Куда идем? — спрашивает один мальчик. Охранник отделывается привычным ответом — «Узнаете, когда будете на месте». «А как же наши родные?» Магда, наконец, обретает голос. Она думает о матери и деде, которые вышагивают по небольшой классной комнате в ожидании ее возвращения. «Они присоединятся к вам позже». «Хватит вопросов. На школьном дворе вы должны построиться и ждать моих указаний». «Вы не можете так поступить». Не выдерживает Зузана. Нельзя отделять нас от семей. «Ищешь на свою голову неприятностей?» Говорит охранник. «И твоя семья заплатит за это!» Опять воцаряется тишина, и охранник кивает. «Хорошо, идите». На школьном дворе пусто, но, посмотрев наверх, Магда замечает лица, прижатые к окнам классных комнат. Она не видит матери» когда их выводят со школьного двора. Родители выкликают имена своих детей. Магда узнает маршрут. Они идут опять на железнодорожный вокзал. «Я была права», — уныло думает она, когда их приводят на платформу, где на путях ожидает состав. Она никогда не чувствовала себя более одинокой. Не через это ли прошли Циби и Ливи? Чувствовали ли они себя покинутыми и напуганными? Ее прошибает холодный пот, когда она садится в вагон и смотрит в окно на удаляющийся город Новаки. Когда поезд останавливается, Магда внезапно просыпается. Сколько она проспала! На нее вдруг нахлынуло воспоминание о расставании с матерью и дедом, и девушку охватывает приступ тоски. Они прибыли в город Банска бистрица в центральной Словакии. И снова они идут колонной, их припекает полуденное солнце, и снова они оказываются в школе, в небольших классных комнатах. Думаете... «Нас будут кормить?» — спрашивает одна девушка, когда охранники запирают их. «Я умираю от голода». «Конечно, будут», — успокаивает ее Магда. Не хватает им только впасть в истерику. «У меня нет с собой никакой другой одежды», — жалуется другая девушка. «Ни у кого нет», — говорит Магда, — Мы все в одной лодке, так что давайте просто сядем и отдохнем. Уже темно, когда приходят охранники и отводят их в туалет, после чего дают им несвежий хлеб и кофе. Магда надеется заснуть после еды, но хлеб лежит камнем в желудке, а от кофе во рту остался кислый вкус К ней подступает отчаяние, которое она почувствовала в толпе, когда они шли к первой школе. Магда сдерживает рыдание, но никто вокруг нее не делает таких попыток. В конечном итоге ее одолевает усталость, и Магда засыпает под плач девушек. Два перерыва на туалет, часовая прогулка и два приема пищи в день – Тот же режим, что и в Новакии. Но знакомый распорядок не приносит Магде успокоения. Однажды ночью Магде приснилось, что улицы заполнены глинковцами, которые сражаются с жителями Вранова. Евреи и неевреи вышли на улицы города, выступили против нацистской тирании. «Вам надо выбираться отсюда», — говорит чей-то голос, а потом повторяет это громче. Но Магда хочет сражаться с глинковцами. Она никуда не пойдет. Ее глаза распахиваются. Она не спит. В дверном проеме маячит фигура, повторяя одни и те же слова. «Вам надо выбираться отсюда». Магда садится. Все уже на ногах, встревоженные, сбитые с толку. Что происходит? Незнакомец, крупный мужчина с темными вьющимися волосами, влажными завитками, обрамляющими его лицо. У него порез на щеке, окровавленные костяшки пальцев. Он сильно вспотел, тяжело дышит. «Вставайте все! Пошли!» «Надо бежать!» — кричит он, размахивая руками и подгоняя девушек. Магда моментально вскакивает. «Вот чего они ждали!» — доходит до нее. «Чтобы их спасли!» Толкаясь и суетясь, девушки бросаются к двери. Магда выбегает на школьный двор как раз в тот момент, когда первые бледные солнечные лучи возвещают новый день. На миг она останавливается, чтобы рассмотреть разворачивающийся вокруг нее хаос. Молодые парни с винтовками и дубинками глинковцев прорываются сквозь толпу юношей и девушек, подгоняя их бежать со школьной площадки в город. Магда хватает за руку какого-то мужчину. — Куда нам идти? — спрашивает она. — Куда угодно. Вы теперь свободны. «Разве не понимаете, что сейчас происходит? Мы отвоевываем наш город, эту страну!» «Кто вы такие?» — кричит Магда, пытаясь перекричать плач девушек, крики мужчин и ружейную пальбу. «Бойцы сопротивления!» — кричит он в ответ. «Вчера вечером поступил сигнал о начале нашего наступления. Сейчас это происходит по всей Словакии». С этими словами он исчезает в толпе. Магда оглядывается по сторонам в поисках Зузаны, любого знакомого лица, но повсюду царит хаос. Она бежит по улице в том же направлении, что и все. Витрины магазинов разбиты, машины перевернуты. Около ее уха просвистела пуля, чтобы укрыться от стрельбы. Магда забегает в маленький переулок. Это тупик с большим вонючим мусорным контейнером, поставленным у двойных дверей в конце переулка. Она пробует ручку, но дверь заперта. Шум с улицы усиливается. Кричат мужчины. Это гринковцы или бойцы сопротивления? Понять невозможно. Магда прячется за мусорным контейнером. Скрючившись на земле, укрывшись от посторонних глаз, она остается здесь до темноты. Иногда она тайком добирается до конца переулка и выглядывает наружу, но видит все тот же хаос. Люди бегут во всех направлениях, мужчины дерутся с глинковцами, пуская в ход кулаки, винтовки и ножи, женщины плачут, пронзительно кричат, Взывая о помощи. У одних в руках чемоданы, У других детские коляски с детьми или пожитками. Неужели они не знают, куда идти? Магда в недоумении отползает обратно к мусорному контейнеру И забывается беспокойным сном. На следующее утро тихо. Из переулка Магда долго всматривается в улицу, Но людей нет и, наконец, затаив дыхание, она решается покинуть свое убежище. В конце улицы она видит их школу-тюрьму и, резко развернувшись, устремляется в противоположном направлении. Завернув за угол, Магда оказывается на широкой центральной улице, и она уже не одна. Навстречу грохочет немецкий танк, а за ним... Маршируют вооруженные солдаты, рядом с которыми едет грузовик, покрытый брезентом. «Эй, ты! Стой на месте!» Солдаты поднимают винтовки. У Магды начинает кружиться голова, и она спотыкается. Она опирается о стену, ругая себя за то, что не осталось в переулке. «Неужели все было напрасно?» Гвардейцы засыпают ее вопросами, не дожидаясь ответов. «Магда Меллер», — отвечает она, — «я... я из Вранова». «Да, я еврейка». И затем ее... Снова пленницу приводят к грузовику. Отодвинув брезентовые створки, гвардеец тычет ей винтовкой в ребра. «Забирайся!» Грузовик едет за танком, останавливаясь, чтобы забрать новых пленников. Вскоре кузов грузовика заполняется. У спутников Магды, мужчин, женщин и детей, одинаково испуганные, изможденные лица, до Магды доходит, что и ее лицо, отражение их лиц, заполненный грузовик набирает ход. Отодвинув створки, Магда видит два едущих за ними военных автомобиля. На этот раз побега не будет. Ближе к вечеру они прибывают к месту назначения. Это не пустующая школа. Магда слышит скрежет открывающихся металлических ворот. Грузовик останавливается, и всем приказывают выйти. Солнце светит по-прежнему, но жары уже нет. Магда радуется прохладному ветерку. По периметру высоких бетонных стен лагеря протянута колючая проволока. Центральный двор окружен большими четырехэтажными бетонными зданиями. Все вокруг серое. «Это тюрьма!» — ахает одна из женщин. К ним подходит тюремный надзиратель, и к ужасу Магды указывает на нее. «Выйдите вперед!» Командует он. «Добро пожаловать в тюрьму и лава. Надзиратель улыбается во весь рот. «Ваше маленькое восстание провалилось! Немецкая армия не может пострадать от кучки необученных борцов за свободу! Теперь вы наши гости до тех пор, пока мы не решим, что с вами делать!» Он поворачивается к другому надзирателю. «Отведи их в камеры». «Но она...» — он указывает на Магду. «У нее должна быть отдельная камера». Второй надзиратель хватает Магду за локоть, но она отталкивает его. Он приводит ее к одному из серых блоков. Внутри сводчатое гулкое пространство разделено на камеры и металлические переходы. Воздух спертый и зловонный. Магду помещают в крошечную камеру на первом этаже. Когда за ней с слязгом закрывается дверь, она осматривает камеру. Кровать с сеткой и тонким матрацем, придвинута к стене. В дальнем углу стальной унитаз без сиденья, а в передней части маленький стол и стул. Разведя в стороны руки, она может дотронуться кончиками пальцев до противоположных стен. Вместо того, чтобы начать размышлять о том, где она сейчас и что с ней случится, Магда ложится на комковатый матрац и погружается в сон. Несколько часов спустя она резко просыпается от лязга тяжелого ключа, поворачивающегося в замке, Магда к этому не готова, чтобы это, так сказать, не было. Но это всего лишь надзиратель с ужином, который он без слов передает ей и уходит. Она глазеет на рогу с кусочками чего-то коричневого и большой ломоть мягкого хлеба. На какой-то миг вид пищи отгоняет все другие мысли, Она ест поспешно, не распробовав рагу или хлеб, и слишком быстро все съедает. Это ее самая питательная еда за много дней, даже месяцев. Солнце садится, и свет в ее камере неожиданно гаснет. На миг она оказывается в полной темноте. Но когда ее глаза начинают привыкать к темноте, она поворачивается к узкому оконцу над столом, и видит луну. Магда ощупью возвращается к койке. На следующее утро, после еще одной хорошей еды из сладкой каши и хлеба, она ставит стул на стол и взбирается на шаткую конструкцию, чтобы выглянуть в окно. Отсюда Магде виден находящийся внизу прогулочный дворик. Она слышит приглушенные разговоры но не может различить ни одной четкой фразы. Она замечает одного заключенного, который кажется ей знакомым. Очень знакомым. «Извините!» — зовет она, постучав по окну. Мужчина останавливается, оглядывается по сторонам. «Я наверху, у окна!» «Привет тому, кто наверху!» — с улыбкой говорит он. «Вы господин Кляйн из Вранова?» – спрашивает она. Удивившись, он улыбается еще шире. «Да. А вы кто?» «Магда Меллер. Вы были моим учителем по математике. Вы также учили мою сестру Циби. Вы меня помните?» «Магда!» «Конечно, я тебя помню. Но что ты здесь делаешь? Циби тоже здесь?» «Нет, я одна. И...» и я толком не знаю, почему я здесь. Магда замечает надзирателя, подходящего к господину Кляйну и пригибается. «Шевелись!» «Или хочешь, чтобы я тебе помог?» — угрожает надзиратель. «Береги себя, Магда! Я буду здесь завтра!» — бросает господин Кляйн через плечо. Теперь Магде есть чего ждать. В следующие три дня по утрам... Ей удается немного поболтать с господином Клайном. Он смешит ее историями о поведении Циви в классе. Магда понимает, что он хочет приободрить ее, поскольку она рассказала ему о том, что случилось с ее родными. Он не имеет представления о том, что будет с ними. На четвертый день Магду без предупреждения и без завтрака выводят из блока. На тюремном дворе, заполненном теперь сотнями других заключенных, Магда ждет в своей очереди залезть в один из грузовиков. Того, кто чуть помедлит, подгоняют ударами дубинки или приклада винтовки. До вокзала недалеко, может быть полчаса езды. И когда они прибывают на место, Магде вместе с другими приказано садиться в вагоны для перевозки скота. Внутри душно, жарко и смрадно, у нее нет ни воды, ни еды, и ни у кого нет. Во время переезда Магда то закрывает глаза, молясь о сне, то высматривает господина Кляйна, но все безуспешно. Переезд занимает целый день, и пленникам приказано выйти из вагонов, когда солнце уже садится. Не дожидаясь, когда ее вытолкнут, Магда спрыгивает и приземляется не на платформу, а на железнодорожные пути. Все освещается мощными прожекторами, ее окружают сотни людей, некоторые с чемоданами и сумками, словно приехали навестить семью, громко лают и рвутся с поводков собаки, жаждущие чего-то. Может быть, нашей крови Думает Магда, ослепленная прожекторами и ослабевшая от жажды. А потом она замечает изможденные фигуры в униформах в бело-голубую полоску, снующие среди толпы, выхватывающие у пленников их пожитки. «Шнель! Шнель!» — кричат солдаты. Магда знает это немецкое слово «быстро». «Где мы находимся?» Поймав взгляд одного тощего мужчины, спрашивает Магда, «Добро пожаловать в ад!» — говорит он, шныряя глазами между заключенными. «А где этот ад?» «Польша!» «Вы в Биркенау!» «Затем он исчезает!»